всеамериканской знаменитостью. Это сейчас трудно себе представить, но я знаю, что Манхэттен откроет такую возможность. В последние годы я не слишком часто ошибался, только бы не сглазить». Он постучал по деревянной столешнице и улыбнулся Сабине. «Уверен, что и в этот раз не ошибаюсь. Я в самом деле хочу, чтобы ты его прочла». Этот сериал мог бы поднять тебя на вершину твоей карьеры, а ты, Сабина, этого заслуживаешь. Мелвин говорил так, будто был убежден в каждом слове своем, но на Сабину его уговоры, похоже, не действовали. А если он провалится? Этого не будет. Но даже если бы так случилось, он все равно будет не хуже твоего последнего фильма. И ты не погибнешь, и мы тоже. Но он не должен провалиться, Сабина. Он должен иметь бешеный успех. Он драматичен, напряжен и блистателен. Он нисколько не слащавый и не глупый. Раз в неделю шестьдесят миллионов человек будут смотреть на тебя. Смотреть и восторгаться. Твоя жизнь круто изменится. Навсегда. Я абсолютно в этом уверен. Слова Мелвина звучали так убедительно, что Сабина в какую-то минуту уже была готова поддаться соблазну прочесть сценарий, просто чтобы узнать, что Мел такое замышляет, что будет якобы совершенно не похоже на все остальное. «Черт возьми, мне же совершенно нечего делать, кроме как лежать на террасе, периодически спускаться в бассейн и отвечать на телефонные звонки». — подумала она. — Что такого, если я его прочту в конце-то концов? Сабина улыбнулась, засмеялась и подняла глаза на Мелла Векслера. — Неудивительно, что ты добиваешься таких успехов, Мэл. Ты умеешь продать свой товар. — Мне, Сабина, даже не нужно этого делать. Когда ты прочтешь сценарий, ты поймешь, что я имею в виду. «Манхэттен, это ты сначала до конца!» «Ты будешь делать анонс?» На этот раз рассмеялся Мелвин. «Не особенно ты не льстишь, дорогая. Даже телекомпания ко мне не так жестока. Нет, я не буду делать анонс». Мел Векслер был настолько надежным режиссером, что никто не требовал от него анонсов. Мы начнем с трехчасовой премьеры, а потом будем еженедельно выдавать по часовой серии. Хочется, чтобы начало имело большой резонанс, и оно таким будет. Я могла бы прочесть сценарий, но только, пожалуйста, Мел, не строй иллюзий. В моем отношении к телевидению ничто не изменилось. Хорошо. Он протянул руку под стул и извлек сценарий трехчасовой премьеры. «Этого вполне достаточно. Я тебе буду очень признателен, если ты его прочтешь». «Буду признателен». «Замечательная фраза», — подумала Сабина. «И очень в стиле Мэла. Признателен. Он признателен, а мне чертовски повезло, и мы оба это понимаем». Я очень хотел бы знать, что ты об этом думаешь. Слава богу, мы оба прочли достаточно сценариев, чтобы научиться в них разбираться. Он приравнял ее опыт к своему и сделал это не случайно. Сабина вдруг осознала, какой он великолепный специалист. В самом деле он был гением и в том, что касается общения с людьми, и в своей области. Ленч с Мелом доставлял Саби небольшое удовольствие и вселял надежду на новую встречу с ним. По крайней мере, думала она, если я прочту сценарий, у меня будет предлог снова с ним увидеться. И еще. Я не хотел бы тебя этим соблазнять, да, может тебе это и безразлично, но костюмы для нас создает Франсуа Брак в Париже. Исполнительница роли Элоизы Мартин проведет там месяц на примерках в его доме моделей, а потом может оставить все наряды себе в собственность.